Глава 10 «Милиция!» «Опоздал!» Пронеслось в голове. «За мной пришли!» Я хотел пойти открывать, но где-то в глубинах мозга мелькнула надежда. Я опустился на колени и прильнул к скважине старинного заржавленного замка. Открывать никто не спешил. Снова позвонили. Наконец-то скрипнула дверь, и я услышал шаркающие шаги, по которым узнал старуху. Она была, как всегда, в каске, с ломом на плече. Подойдя к двери, остановилась, прислушалась. Я хотел выйти, предупредить, что это милиция, за мной. Но вовремя передумал, решив, что увечья представителя закона только сыграет мне на руку. Взяв лом изготовку, она отошла за дверь. Вытянув руку, открыла замок. Прижавшись спиной к стене, прицелилась. Я с интересом и страхом ждал, что будет дальше. Все произошло удивительно быстро. Приоткрытое, сначала сквозняком, дверь скрипнула, потом распахнулась настежь и в прихожую кто-то вошел. Старуха охнула от напряжения сил, и садонула пришельца ломом, но промахнулась. Лом глухо ударил по дверному косяку, на пол посыпались неудержавшиеся куски и звездки, запорхали чешуйки краски. В прихожую вошел карлик. Ростом он не удался, а потому как старушечий удар был рассчитан на средний размер тела или человека рослого, то карлику никакого вреда он не нанес, а только слегка взволновал волосы на прическе. Я сразу узнал его. Это был тот самый кривоногий карлик, с которым ночью я видел Казимира Платоныча. Его лицо было изъедено оспой и не вызывало никаких чувств, кроме неприятных. Голова казалась очень большой за счет массивной копной волос. То, что в пастьмах я принял за белый плащ, оказалось грязным докторским халатом. Несмотря на то, что удар, направленный на него, был сокрушителен, и совпади его лицо с ломом, было бы много крови, карлик даже не обернулся на старуху, а приспокойненько, насвистывая какую-то мелодию, протопал через прихожую прямиком к моей двери. Я испугался, отпрянул от скважины. «Что ему от меня нужно?» — думал я, ожидая стука. Но вместо этого услышал шуршание бумаги. Я снова прильнул к скважине. Старуха в каске стояла, опустив лом, привалившись спиной к стене, понуря голову. На ломовой удар у нее ушел весь запас жизненных сил. И сейчас, растратив их, она набиралась в полудреме новых. Рядом с моей дверью как раз и той стены, где лежал покойник, Карлик, шурша бумагой, насвистывал, то ли разворачивая убитого, то ли покрепче упаковывая. Этого мне было не разглядеть. Наконец я увидел карлика. Он шел через прихожую к двери, а тщательно упакованный покойник, словно ковер, был перекинут у него через плечо. Все так же насвистывая, маленький человек без страха прошел в распахнутую дверь и исчез на лестнице. Он унес моего мертвеца. Я не понимал, радоваться мне или горевать. Конечно, то, что его больше нет у моей двери, было уже хорошо. Но ведь на стеклышке монокля унесенного покойника отпечаток моего указательного пальца. И если его найдут и проведут экспертизу, мне не поздоровится. Теперь оставалось рассчитывать на то, что Карлик спрячет труп понадежнее. Я невольно оказывался соучастником преступления. Я поднялся с колен подошел к окну и, перегнувшись через подоконник, стал глядеть на улицу. Ждать мне пришлось недолго. Карлик с перекинутым через плечо свертком перешел улицу и быстро зашагал влево, как раз в ту сторону, куда ночью они направлялись с Казимиром Платонычем. Я вздрогнул. Кровь ударила в голову. О, ужас! Из свертка торчала босая нога, а карлик этого не замечал. Я хотел крикнуть ему из окна, чтобы указать на непорядок но тут в дверь постучали. Поначалу тихонечко, потом погромче. Я затаился, не зная, откликаться мне или притвориться отсутствующим. — Дядя Коля, это я, Джордж! — раздался из-за двери голос негритенка. — Вы дома? — Дома, дома! — откликнулся я, облегченно вздохнув и открывая дверь. — Заходи, Джордж, откуда ты узнал, где я живу? Я очень обрадовался пареньку. Измотанные нервы мои были на пределе, но он не вошел, так и оставший стоит на пороге. — Пойдемте, — сказал он твердо. — Куда? — встревожился я. — Я покажу. — Да куда ты меня вести собрался? — Пойдемте, пойдемте скорее, — твердил он упрямо, как видно, не собираясь мне ничего объяснять. — Куда? А как же? Да, впрочем, пойдем. Я надел куртку и вышел в прихожую. Джордж шел впереди. Дверь была распахнута, и старушка в каске все так же стояла, оперевшись спиной о стену и не выпуская из рук лома. Я со страхом посмотрел на то место, которое прежде занимал покойник, закрыл дверь на ключ и пошел вслед за негритенком. Он ждал меня возле парадной. — Скажи хоть, куда ты меня вести собрался? — спросил я. — Увидите, — ответил немногословный Джордж. И я решил довериться пацаненку, тем более, что он уже не раз пытался предупредить и спасти меня, но я по глупости своей не слушался. А послушайся я в первый раз, когда он посоветовал не снимать комнату у человека с бамбуковой палкой. Не было бы этих ужасов с покойником. И самое главное, проклятый карлик не унес бы отпечатка моего пальца на монокле мертвеца, и все было бы иначе, лучше мы перешли улицу. Впереди деловито, должно быть сейчас особенно сознавая свою значимость, шагал негритенок Джордж. Я плюлся вслед за ним. А у меня сосед сегодня ночью помер, обернувшись ко мне, сказал Джордж. Жалко, зачувствовал я. Да, жалко. Мужик ничего был. Зато теперь мы его комнату займем. Мама рада. Мы вошли в парадную и, пройдя ее сквозь, оказались в грязном дворе. Потом вошли в другую парадную и снова во двор. Мы нанизывали на свой путь двор за двором, минуя скверики с пьянчугами, лавки со старохами, подозрительных подростков, подвальных котов, помоечных голубей, вонючие породники и дворы, дворы, дворики. Я уже не запоминал дорогу, полностью доверяясь своему проводнику. Интересным было то, что ни одной улицы мы не пересекли и шли, если не по кругу, то, вероятно, по кривой ломаной линии. Потом мы протискивались в какие-то пробоины в стенах, пробирались по крышам гаражей. Вывихивая ступни на обитом кирпиче, распугивая местных обитателей фауны, кошек и голубей, мы подбирались к цели, известной только негритенку Джорджу. «Нужно спешить», — иногда говорил он, не глядя в мою сторону. В спешке я вступил в чью-то кучу дерьма и расстроился. Наконец Джордж остановился возле ряда железных гаражей. «Теперь тихо», — сказал он, приставив палец к губам. До меня донялся назидательный мужской голос и женский виск. Я обернулся. В окне второго этажа почерневшего и облупившегося дома мужчина поучительно трепал за рыжую шевелюру женщину. Это она издавала неприятные, раздражающие звуки. Я повернулся к Джоржу, но его уже не было. — Что такое? — пробормотал я, озираясь. — Куда же он? — Джорж! — негромко позвал я, сделав шаг в сторону. — Джорж! — вдруг кто-то схватил меня сзади за куртку. Я, вскрикнув, отскочил. Из щели между гаражей торчала черная рука негритенка с белой ладошкой. Протолкнувшись в щель, я оказался в узком пространстве, стиснутом с трех сторон железными боками гаражей, с четвертой – стеной дома. Здесь было сыром, мрачно и холодно, воняло тухлятиной. «Тсссс!» – зашипел негритенок. Он стоял на длинном черном ящике и сейчас был с меня ростом. «Они здесь!» – прошептал он, наклоняясь к моему уху. «Кто здесь?» – так же тихо прошептал я. Негритенок замахал руками, показывая небольшое продолговатое оконце на уровне его лица. Потом спустился с ящика и знаками пояснил, чтобы я на него влез. Я встал на заскрипевший под моей тяжестью ящик, нагнулся и стал глядеть в окно. В лицо мне ударило холодной смрадной сыростью. В помещении стоял полумрак. Под потолком, скудно освещая обстановку, горели лампы в плафонах. Помещение было со сводчатым потолком, очень обширное и занимало подвал всего дома. Я не сразу понял, что навалено на полу. А когда понял, волосы у меня на голове, кажется, начали шевелиться, дыхание сперло. Я изо всех сил, широко раскрыв глаза, вцепился в деревянный край окна. На полу стояли гробы, много гробов. Одни из них были закрыты, другие открыты, и в них лежали покойники. Как видно для всех, гробов не хватило, потому что покойники лежали так просто, прямо на полу, наваленные как попало. Голые, одетые, разные. Я смотрел на это скопище трупов, и мне было совсем плохо. Здесь оказались не одни мертвецы. Двое живых людей бродили по царству мертвых, переступая через гробы, наклоняясь к мертвецам и ворочая их с одного бока на другой. Я сразу узнал этих двоих. Это был карлик и мой комнат издатчик из Терлис, Казимир Платоныч. На карлике, как на докторе, красовался все тот же белый грязный халат. Казимир Платоныч был в шляпе и с неизменной бамбуковой трустью в руке. Ею он ловко поддевал и переворачивал покойников. Явно парочка это искала кого-то. Уж не человека ли с отпечатком моего пальца? Подумал я. Вдруг карлик издал гортанный крик. Казимир Платоныч тут же бросился к нему через трупы, не ища дороги, наступая на чьи-то распростертые конечности, спотыкаясь о гробы. Достигнув карлика, он жадно склонился над находкой и стал ворочить покойника, поднимая руки, ноги. Карлик стоял рядом, жестикулируя маленькими ручонками и что-то говоря тихо. Что именно, я не разобрал, да и не вслушивался. «Нет», «Не подойдет», — наконец громко сказал Казимир Платоныч. «Ищи дальше». Он добавил еще что-то тихое. Карлик, указывая на найденного им мертвеца, снова вызвал резко гортанно. И тут я вспомнил этот крик. Я слышал уже однажды, слышал его той ночью под окном, когда впервые увидел карлика. «Ищи!» — вдруг крикнул Казимир Платоныч и уставился на маленького человека. Мне показалось, что он сейчас ударит его своей бамбуковой палкой. Карлик тут же смолк, ссутулился и пошел блуждать среди покойников дальше, переворачивая, приподнимая, заглядывая в лица. Я обернулся, но негритенка нигде не было. Аккуратно, чтобы не обнаружить своего присутствия, я спустился на твердую землю, в последний раз взглянув на окно, на ящик, на котором стоял. Господи, «Это же гроб», — пробормотал я, глядя на гроб, поначалу принятый мною за ящик. Я глядел на него, размышляя, есть там кто-нибудь или внутри пусто. У меня появилось странное желание заглянуть туда. Я подергла крышку, но она оказалась приколоченной. Тогда я плюнул и полез в щель между гаражами. Обратно я вылезал с огромным трудом как будто за время подглядывания в покойницкую изрядно растолстел. Еле-еле выбравшись из щели на волю, я облегченно вздохнул и осмотрелся кругом. Джорджа нигде не было. Мне показалось, что это не тот двор, из которого я проникал в смотровую комнату, хотя и стены такие же облупившиеся, и дерево единственное прямо из асфальта растет. Уже смеркалось. До моих ушей донесся мужской возглас и женский виск. В окне второго этажа мужик в майке трепал за волосы блондинку. «Наверное, я не в ту щель выбрался», — подумал я. «Чего же теперь делать?» Вообразив, что предстоит лезть обратно, я содрогнулся. Мне совсем не хотелось опять попадать в этот закуток с гробом, тем более, что имелась опасность застрять в щели, и уж тогда... Должен же быть другой выход из этого двора! Я направился в подворотню, надеясь, что там обнаружится выход на какую-нибудь улицу. Через подворотню я проник в другой двор. Потом в другой. Дальше хода не было. Я повернулся обратно. Спросить было не у кого. Вероятно, в сумерке люди не покидали своих жилищ. Правда, мне на пути попалась глухая старуха, но она не ответила, так как не услышала моего вопроса. Проблуждав около часа, Подальше обходя группы пьяниц, торопясь мимо компании подозрительных подростков, я, наконец, выбрался в переулок, где повстречал с виду нестрашного человека, объяснившего дальнейший мой путь. Подглядывание в окно запутывало все дело еще больше. Кого искал Казимир платонович, Родственника? Человека с моноклем? Теперь мне было совсем ничего не понятно. Проще было, конечно, не ходить домой. Черт с ним совсем! Пожить недельку на вокзале, а там видно будет. Это было, возможно, самое правильное решение. Но у меня появился нездоровый азарт. Мне захотелось самому докопаться до корней истории с мертвяками. Когда я подошел к дому, зажглись фонари. Стало прохладно. Августовские ночи холодные. Во дворе ко мне подошел Джош. «Куда же вы делись? Я волновался». «Да я, наверное, не в ту щель вылез». — сказал я, пожав плечами. — Уезжать вам нужно, — угрюмо сказал негритенок. — Вы что, не заметили, что ваша комната на гроб похожа? — Кажется, есть что-то, — признался я, задрогнувшись. — Но при здесь? У нас в доме всех поселившихся в ней так и называют гробосъемщики. А тетя Катя, — он кивнул в сторону трудящейся дворничихи, — говорит, что комната это заговоренная. — «Что же в ней ужасного такого?» — спросил я, через силу улыбнувшись. Весело мне не было. «А вы что, не знали, что в ней все умирают?» — вдруг сказал он, выпучив на меня глаза. «Как это умирают?» Я вытер мгновенно выступивший на лбу пот. «Очень просто. Все. Ты говори толком. Когда? от чего умирали?» «Да я и говорю. Все умирают, и вы умрете. У кого хотите во дворе, спросите. Всякий скажет». Как кто в гроб поселится, недельку поживет и нет его. Тащит его в дом с голубой каемочкой. А вы слышали, ленинца Ваньку-то в коммунистическую партию приняли. Раньше никак не хотели. Говорили, что дураков им не надо. А теперь вот приняли. И партбилет выдали. Он загордился, жуть. он как марширует. Дун-дук. Да погоди ты про билет, перебил я Джорджа. «Почему умирают-то? Что их убивает кто-нибудь?» «Мне было нехорошо». «Может, и убивают. Я-то почем знаю. Но как кто поселится, так через неделю в дом с голубой каемочкой переезжает. Тетя Катя говорит, что заговор на ней. А что это за дом с каемочкой какой-то?» «Вы что, не знаете?» — вскинул брови негритенок. «Это морг. Он на нашей улице находится. На другой стороне, через дорогу». Морг — это дом с голубой каемочкой. Мертвяков всех в этот дом свозит Вы же сегодня смотрели в окошко. Ну, я пошел, а то мамка заругает. Погоди, а что же мне теперь делать? Развел я руками. Не знаю. Я вас предупредил. Вы сколько дней гроб-то снимаете? Да третий вроде, а что? Ну, раз три дня, то ничего. Мрут через неделю. Подожди, а может, их этот... «Казимира Стерлис того убивает. Насчет того, что убивает, не знаю. А вот оживляет точно». «Как оживляет?» Воскликнул я, наклоняясь к негритенку. «Джордж! А ну иди сюда, сию секунду!» Из окна махала Мария Петровна. «Иду, мама!» Джордж повернулся. «Ну я пойду, а то влетит». «Так как же он покойников оживляет-то?» Схватил я его за руку. «Пойду я!» «Как оживляет-то, скажи?» «Влетит мне. Пойду я». Джордж вырвал руку и побежал к своей парадной. «Оживляет покойников?» «Оживляет покойников?» Крутилось у меня в мозгу, когда я поднимался по лестнице. «Да ну, ерунда какая-то, мистика! Как можно покойников оживлять?» «Чушь! Но все равно, теперь нужно быть осмотрительнее. Мало ли что». Я открыл дверь и, не зажигая света, Прошел к своей комнате, по пути никого не встретив. Постоял недолго, прислушиваясь к тишине квартиры. В кухне из крана капала вода, где-то прокуковала механическая кукушка. Как можно тише я открыл ключом замок, вошел в комнату и, затворив дверь, зажег свет. «Теперь нужно быть начеку», — размышлял я, обводя комнату взглядом. «Оживляет он покойников или людей в покойников обращает?» Это уже не имеет значения. Главное — докопаться до истины. Мне показалось, что в прихожей хлопнула дверь. Я опустился на колени и прильнул к скважине ухом. Но нет, там было тихо. Я встал, выключил свет и на цыпочках подошел к окну. Проведя несколько минут в созерцании безлюдной улицы, я включил настольную лампу и сел на диван. Некоторое время я просидел без движения, прислушиваясь, и вдруг ощутил легкое беспокойство. Так у меня бывало всегда перед тем, как я брался писать. Мне вдруг непреодолимо захотелось продолжить свой роман, написать хотя бы немного, хоть главку, хоть полглавки. Я прикрыл настольную лампу папкой для бумаг, так, чтобы свет не падал на дверь, и сел писать. Роман